8. Коммерческие переговоры. Между матерью и Александром вновь начались коммерческие переговоры. На торги была выставлена я, ибо следует называть вещи своими именами. Я казалась себе красивой молодой кобылкой, вроде тех, которыми торгуют на воскресных деревенских ярмарках, куда когда-то водил меня отец. Александр, как опытный купец, уже прикинул на глаз качество товара, оценил грудь, одобрил длину ног, снова надолго задержал взгляд на ягодицах и изгибах тела, на лице и глазах. Короче, он провел осмотр будущего имущества, с нетерпением ожидая часа вступить в права собственности. Пока заключалась сделка, псевдоаристократический глянец Александра пошел трещинами, Его прекрасные светские манеры и продуманные жесты растаяли, как московский снег по весне. Что до моей матери, то ее изысканный рафинированный язык сменился говором заправской торговки овощами. Глядя на них, я видела перед собой лишь двух алчных барышников, которые рядились в багрове от напряжения, постоянно перебивая друг друга и время от времени переходя на крик. Каждый твердо намеревался взять верх. Казалось, они торгуются в каком-нибудь жалком трактире. Каждый следовал своей стратегии. Александр стремился ускорить свадьбу. Он устал ждать. Ему мнилось, что прошла целая вечность после нашей первой встречи на уроке танца. Он хотел побыстрее закончить дело по его собственному элегантному выражению. Мать же всеми доступными и невообразимыми способами старалась оттянуть наложение узгиминея. Она оттомила его на медленном огне и нагромождала препятствия перед вратами счастья Александра. То она ссылалась на курс лечения, хотя сама понимала, насколько неубедителен сей довод. Потом заявила, что ей необходимо на некоторое время уехать в деревню, чтобы продать семейное имущество, которое она недавно унаследовала. И, наконец, исчерпав все смехотворные уловки, она просто уперлась. Ей не нравилось, что выбор пал на Александра Пушкина, пусть его известность ей льстила. Эстетически он совершенно не походил на искомый для меня идеал, а главное его политическое положение внушало сильнейшее беспокойство. Этот союз, навязанный жизненной необходимостью, был мезальянцем. Мать вела себя с Александром скорее как грозная деловая женщина, нежели как будущая теща. Она принимала себя за французскую аристократку XVII века. Говорить о деньгах означало работать, что знать и категорически возбранялось, иначе это стало бы нарушением священных традиций, и король лишил бы виновных всех привилегий. «Видите ли, Александр?» говорила она, подчеркнуто растягивая каждый слог и переходя на тон же манной и до крайности манерный. «Мы сейчас переживаем временные денежные трудности». Матери было стыдно. Она намеренно употребила это выражение. Ей было отвратительно признаваться, что наших доходов ни на что не хватало, и мы отчаянно нуждаемся в деньгах. «Мы ожидаем поступления доходов с земельной аренды из наших поместий, но нам пришлось столкнуться с весьма прискорбным запастыванием». Мать грезила вслух, наивно полагая, что Александр проглотит эти небылицы. Он пристально и недоверчиво посмотрел на нее с серьезным и сочувствующим видом, затем сказал «просто и холодно». Я понимаю ваше затруднение, Наталья Ивановна. Сколько вам надобно? Мне хотелось бы облегчить ваше положение. Какую сумму вы желали бы, чтобы я вам одолжил? Названная сумма оказалась непомерной. Александр постарался не выказать своего изумления. Тем не менее, он подчинился этому шантажу. Мать никогда не вернет ему долг. «Помимо того», — уточнил Александр, — «не беспокойтесь о приданном, мы перевернем традиции с ног на голову. Приданное предоставит будущий муж», — завершил он со смехом. С неожиданной дерзостью, несмотря на только что свершившееся финансовое чудо, мать вместо радости напустила на себя вид усталый и безнадежный. Она желала продемонстрировать Александру, что всю жизнь приносила себя в жертву, экономила на всем, дабы преподнести дочери королевский подарок, который она давно себе воображала и безмерно желала. Огромный роскошный стол, заваленный платьями, изящным дамским бельем, кружевами, лентами, разными безделицами, не говоря уж о перинах, простынях, подушках, скатертях и салфетках, расшитых золотой вязью, сплетающейся в инициалы Н.Г. «Увы», — пожаловалась она, — «за неимением средств я не могу щедро одарить мою дорогую дочь». Я с восхищением наблюдала, как мать обильно льет крокодиловые слезы на свой корсаж. Александр уже все понял. Сохраняя полную невозмутимость, он лишь процедил сквозь зубы. Мы позаботимся о преданном. Мать не унималась. Чувствуя себя в невыгодном положении, она решила переначить дело, собрав целый букет слабостей претендента Александра. По правде говоря, Александр Сергеевич, до меня дошли совсем нерадостные сведения. Что случилось? Мне сообщили, что ваше состояние оставляет желать лучшего и не сможет обеспечить Наталье достойную жизнь. «Я узнала, что у вас лишь десятый класс в табеле о рангах, где их всего-то 14 «Вы в самом хвосте списка», — заявила мать с продувным видом. «У меня украли два ранга», — запротестовал Александр. «Да-да, вы с присущей вам меркантильностью только и стремитесь поторговаться», — насмешливо отозвалась мать. Мне также сообщили, что вы скопили множество карточных долгов. Помимо этого, царь, кажется, сомневается в вашей благонамеренности. Ходят слухи о ваших сомнительных знакомствах». «Возможно, Наталья Ивановна, но все это уже в прошлом. Отныне я стал новым человеком». К нашему немалому удивлению, Александр повернулся ко мне и продекламировал развратом. Я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я, добродетель». Мы с сестрами покатились со смеху. Но к матери, хоть и изумленной шутовством Александра, быстро вернулась вся ее серьезность. Она все еще надеялась на возможное возвращение князя Мещерского. Его кандидатура по-прежнему навевала ей грезы. Дочь княжна, она сама теща князя. Она неустанно сопоставляла две возможности. Князь Мещерский, то есть знатность и богатство, и Александр, бедность и известность. Когда она оказывалась в одиночестве перед своим псише, любимым ее местом для грез и мечтаний, то снова и снова погружалась в навязчивый бред, смотрела на себя в зеркало и, обращаясь к невидимым зрителям, жеманилась подобно записной кокетке. «Благоволите извините меня, друзья, я очень спешу. Этим вечером я ужиную у моего сына, князя Мещерского». Однако на стороне Александра была близость ко двору и то, что он был вхож к императору и императрице. За ним стояло множество именитых друзей. Мать решила пересмотреть свой выбор. «Наталья еще слишком молода для замужества. К тому же я не в состоянии дать за ней приличествующее, приданное, достойное нашего положения». «Будет разумнее еще некоторое время обождать». Услышав такое, Александр вышел из себя, однако постарался сохранить спокойствие, приняв непринужденный вид, как если бы все сказанное его не касалось. Потеряв голову от любви, Александр разрешил эту квадратуру круга. Таким образом, деловые переговоры возобновились. Не располагая никакими сбережениями, позволяющими устоять перед лицом столь безрассудных навязанных трат, он решил обратиться за помощью к моему дяде, который пообещал, но так никогда и не исполнил. Дядя рассказал сумбурную историю. Он владел огромной бронзовой статуей Екатерины II и утверждал, что ежели ее растопить, можно получить 40 тысяч рублей целое состояние. Он предварительно испросил спросил разрешения у императора Николая I и получил его. Летейщик, обследовав скульптуру, расхохотался. Она и десятой доли не стоила. На самом же деле, дядя пребывал в замешательстве. Желая избавиться от скульптуры, он собирался преподнести ее в подарок будущим молодоженкам. Так закончилась эта история. Но не совсем. Переговоры временно приостановились. Мать воспользовалась этой передышкой, чтобы снова попытаться отвадить Александра, потому как тем временем объявился князь Мещерский. И тут началась чехарда, как в настоящей комедии князь явился к нам в дом, дабы оказать мне знаки внимания и засвидетельствовать нижайшее почтение матери, засим откланялся. Не прошло и получаса, как решил нанести нам визит Александр. Точно как в пьесах Мольера. Моя добродетель была для матери честью клана, для Александра запретным плодом, а для меня личным капиталом. В случае ее потери проклятие пало бы на всю семью до дальнего колена, как у атридов. Из меркантильных соображений я готова была принести себя в жертву, но лишь на алтаре бракосочетаний. Какой грех я должна была загладить? По какой причине мать отдавала меня как искупительную жертву монстру Александру? Посмеиваясь, спрашивала я себя. Мать была реалисткой. Я оставалась для нее лишь товаром, не более и не менее. В сущности, она предлагала простой обмен. Мою девственность на материальное спасение семьи Гончаровых. В этой жалкой затянувшейся торговле, предметом которой я была, неожиданным образом и благодаря любопытному обороту событий, Александр оказался на пути к победе. Его одолевало множество сомнений, и причин тому было немало. «Моя молодость, большая разница в возрасте, неотвязный образ будущей тещи, чей раздражительный характер тревожил его и заставлял колебаться. Но главное — окончательное прощание с холостяцкой жизнью». Александр спрашивал себя, должен ли он всем пожертвовать, расстаться с друзьями, с похождениями, с радостью творчества. Стоит ли ради женитьбы? Поступаться свободой.